Глава 3 Местные собаки. Мы пробыли в Наузаде чуть больше недели, но это ощущалось как целая вечность. Рутинная повседневность складывалась по большей части из смен, проведенных на дежурстве на надзорном посту, где приходилось часами таращиться на афганский пейзаж перед глазами, и редких патрулирований ближайших окрестностей базы с осмотром переулков и заброшенных строений. Сказать по правде, для большинства самым значимым моментом дня было, наконец-то, залезть в спальник, который парни назвали ускорительным временем, и закрыть глаза. К сожалению, полноценный ночной сон чаще всего оставался недостижимой мечтой, с учетом того, как было составано расписание дежурств. Наверное, гражданским это было бы сложно представить. Но нередко для нас минометные обстрелы талибов — оказались единственным, что хоть как-то скрашивало унылые дни. Отряд гуркских стрелков из восьми человек, сопровождавший нас в Наузад, специализировался на инженерных работах. Хотя у нас имелись для этого специально подготовленные десантники. Они сейчас были заняты в другом месте. Гургщи оказались невероятно трудолюбивы. С того момента, как они прибыли на базу, под начало капрала, который изъяснялся с ними на наломанным английском Они без устали трудились, чтобы сделать базу более обустроенной и пригодной для жизни. Обычно произвести впечатление на морпеха непросто, когда дело касается армии, поскольку морпехи официально являются частью военно-морского флота и к армии не относятся. Но отряду гуркхов удалось завоевать наше уважение сразу и навсегда. Афганские архитекторы, создававшие нашу базу, точнее, Тот комплекс построек с внутренними дворами, окружённые длиннобитными стенами, где наша база размещалась, были продуктом другой эпохи, скорее всего, той, когда нога британцев ещё не ступала на афганскую землю. Иногда казалось, что одного единственного входа более чем достаточно, его проделали в восточной стене. Не надо быть гением, чтобы представить, с какими предосторожностями мы покидали базу и возвращались на неё после патрулирования. особенно с учетом того, что совсем недавно талибы считали этот город своей отчиной. В настоящий момент ворота смотрели прямо в противоположную сторону а той, где пролегала гранатовая аллея, окрещенная так еще нашими преемниками, солдатами воздушно-десантной бригады. Наскоро заделанные дыры в стенах по обе стороны ворот свидетельствовали о меткости минометчиков, которые обстреливали базу все то время, пока несли тут службу. К счастью для нас, с момента нашего прибытия, гранатовая аллея вела себя тихо. В общем, через пару дней после того, как мы обосновались в Наузаде, начальство решило, что нам необходимы вторые ворота, другой части внешней стены. Пусть талибы поломают голову, откуда мы появимся. По крайней мере, идея была от кого. Гургщи с удовольствием взялись за дело. Гургский капрал быстро высчитал, какой величины дыра должна быть проделана в стене. Заложил взрывчатку, прикрепив ее к коротким деревянным плашкам, которые были распределены по всей поверхности. Все те из нас, кто не был занят на дежурстве, с интересом наблюдали с безопасного расстояния, как гурх, ответственный за взрыв, с невозмутимым видом поджег спичку и запалил фитиль, после чего беззаботно пошел прочь, даже не отглядываясь на творение рук своих. От взрыва у нас перехватило дыхание. Ударная волна сотрясла всю базу до оснований. Когда пыль наконец осела, мы увидели гурков поздравляющих друг дружку с успехом и зияющую дыру в стене толщиной 3 фута, через которую запросто мог проехать автомобиль. На входе мы установили огромные двустворчатые металлические ворота. Петли привинтили к мощным столбам-опорам, вбитым в землю по обе стороны пробоины в стене. Четыре петли, приваренные к створкам, удерживали засов, который не давал воротам отвориться самим по себе. это железяка весила добрую тонну, и обычно, чтобы сдвинуть ее с места, требовались усилия двух морпехов. В одиночку это сделать было почти невозможно. То, как эти новехонькие металлические ворота скрижетали, крохотал засов, напоминало одну из сцен фильмов ужасов. Я не мог удержаться от мысли, что по другую сторону должен стоять, скрестив на груди руки граф Дракула, и ждать, пока ворота откроют. Хотя мы вполовину уменьшили шансы нападения при выходе патруля за пределы базы, это тут же привело к возникновению новой проблемы. Теперь бродячие собаки на узад могли нарушать нашу линию обороны, поскольку новые ворота на добрый фут не доставали до земли. Этого зазора было достаточно, чтобы там могла протиснуться решительная псина. И к нам на базу регулярно стали наведываться изглодавшиеся собаки в поисках пропитания. Крупную сфору не заметить было бы сложно. Они рыскали по городу вблизи базы. Их было несколько десятков, всех пород и Там были длинношерстные псы и краткошерстные. Были крупные, похожие на мастифов. Другие скорее напоминали помесь Грейхаунда со Спаниэлем. В общем, для всех было одно. Они выглядели ободранными и голодными. Ошейников ни у кого не было, я понял, они бродячие. Днем стая вела себя тихо из жары. По мере того, как проходил ноябрь, из севера задували холодные ветра, собаки вели себя все более оживленно. Со своего дозорного поста на северной стороне Я мог видеть, как по меньшей мере полсотни собак в поисках объедков снуют по периметру базы. Бинокль ночного зрения показывал мне в темноте, как они вылизываются, играют и обнюхивают друг друга. Полагаю, что именно из-за наступающих холодов они были вынуждены постоянно передвигаться. Иногда они выли и лаяли, как будто заклиная Луну подарить им хоть немного тепла в этом безжизненном белом свечении. Собаки знали, что кроме нашей базы в этом районе нет других источников пропитания. Яма, где сжигались все отходы, находилась прямо за задними воротами. Пару раз я в изумлении наблюдал, как самые смелые, или, возможно, самые голодные, разрывали дымящийся мусор в поисках объедков, не павших жертву огня. Как-то ночью, когда весь этот заброшенный город выглядел особенно притихшим и неподвижным, я заметил молодого пса. Он был тощим, но юрким, с длинными мягкими ушами. Длинный хвост все время находился в движении. Пес весело вилял им все то время, что сновал по окрестностям. В нем было невозможно заподозрить животное, чье выживание зависит от успешных поисков пищи. Он выглядел радостным и беззаботным. Наблюдая за тем, как тощая псина скачет и охотится на собственную тень, я внезапно вспомнил бимера который тоже вечно вилял хвостом, нося с кругами без всякого смысла. Я знал, что эти собаки могут представлять опасность для человека. В этом сомнений не было никаких. Но решил, что ночью они все же могут стать нам союзниками. Если талибы попытаются подобраться к базе в темноте, собаки могут выявить их приближение приближении, заинтересовавшись новыми непривычными запахами. Лично мне бы точно не понравилось, если я лежал в канаве, прятось ото всех, и тут бродя чипсы явились бы меня обнюхать. Когда собаки перебирались на базу через щель под воротами, они всегда первым делом устремлялись к мусорным пакетам, которые мы выставляли у задней стены, чтобы с первыми лучами солнца выбросить их в яму для сжигания. Обычно после этого рассвет озарял бесчисленные упаковки от сухпайка и прочий мусор, щедро раскиданный вдоль стены, там, где объедали их собаки. Против того, чтобы собирать мусор, я ничего не имел. Но вот горы собачьего помета, видневшиеся, то тут и там из рваных мешков никакого удовольствия не доставляли. Совсем иначе я представлял себе начало нового трудового дня. Как-то утром я отправился на очередную уборку, после того, как ночью там хозяйничала свора, был шокирован, обнаружив среди мусорных пакетов мёртвого пса. Внешне он напоминал сенбернара, шкура выглядела тусклой и грязной. Он, похоже, умер от старости, поскольку никаких храмов на теле заметно не было. Оставить его разлагаться на полуденном солнце я не мог, но и нести на руках тоже, поэтому я обвязал его веревкой поперек туловища и отвлог к мусорной яме. Я старался не чувствовать жалости, пока тащил его по земле. Наверняка это был умный и хитрый пес, раз сумел дожить до таких лет. Странно, как он ухитрился пролезть под воротами, для этого он был крупноват. Но когда я закрывал створку, то обнаружил, что этот умник прокопал в сухой земле канавку. Стало ясно, что проблему с воротами необходимо решать как можно скорее. Когда я закончил возиться с старым псом, я взял лопату и прокопал канаву с внутренней части ворот, примерно фут глубиной и полфута шириной. Эту канаву я заполнил большими камнями, которые рядом с базы было полным-полно. Это был несложно. Я уже начинал раздражаться, что не могу нормально делать зарядку каждое утро, как привык, и теперь радовался возможности размять мышцы. Камни в канаве я постарался уложить как можно плотнее, после чего укрыл их слоем грунта, который был снят, когда я копал канал Теперь до низа ворот оставалось не больше шести дюймов. Даже самый тощий и решительный пес не смог бы пролезть под ним Мои старания привлекли внимание нескольких молодых собак, которые побежали полюбопытствовать. Какую еду им выбросить на сей раз? И одна из них даже ухитрилась проскользнуть приоткрытые ворота. Делаем в своих руки, остался очень доволен. Но вот выгнать наружу бродячего пса оказалось не так-то просто. Пришлось пожертвовать упаковкой бекона и фасолью в банке. Пес был совсем молоденький, и вскоре он же покорно уселся у ворот, как будто ожидая, что я сейчас выеду его на прогулку. Я распахнул створку. Снаружи еще несколько собратьев, выжидающих, косились на ворота. Я их шуганул, и они принялись прыгать и вертеться в пыли, так что я вновь невольно вспомнил про Бимера и Физ, оставшихся дома. Эти собаки были такими же игривыми и любопытными, как их сородичи на другом конце света. Остатки еды я небольшими кучками разложил на земле. Запах для них был настолько завораживающим, что они мгновенно забыли о моем присутствии и устремились вперед. Я воспользовался этим отвлекающим маневром, чтобы ускользнуть за ворота от ненадежно защищенной от незваных гостей. Не было жаль оставлять их снаружи, но я понимал, что делаю это ради общего блага. Да и, собственно, что я мог еще сделать? По крайней мере, так наши мусорные пакеты будут в безопасности. Крики, подбадривающие вопли и восторженные возгласы слышали все громче, по мере того, как я приближался к концу проулка. Я посмотрел на Дэйва, контролировавшего вход в боковую ловку слева. Он растерянно пожал плечами и покачал головой в ответ. Ему тоже было непонятно, что творится там за углом. Обычно местные так близко к базе не подходили, особенно большими группами. Ничего интересного здесь для них больше не было. Интересно, что же привело их сюда сейчас. Я возглавлял небольшую патрульную группу. И нашей задачей было убедиться, что то талибы не пытаются прокрасться к базе по одному из узеньких проулков. Послеобеденное солнце припекало, как ненормальное. Прошло 10 минут, как с меня под защитным костюмом ручьями лился пот. Мне не терпелось вернуться на базу, слегка остыть. тут мы услышали голоса толпы, и сразу стало ясно, что об отдыхе можно забыть. Телеграфный столб, который, вероятно, обеспечивал раньше телефонную связь на узади покосился. и теперь лежал, привалившись к глянобитной стене. Мне нужно было обойти его, если я хотел завернуть за угол, не выставляя себя при этом мишенью для любого стрелка. Но, насколько я мог судить, столб висел на чудом сохранившихся проводах, и положение его было очень неустойчивым. Любое неловкое движение, и он свалится. Однако выбора не было. Я хотел увидеть, что происходит за углом. так что пришлось поднырнуть под столбом, стараясь не зацепиться за него антенной рации, торчавшей у меня из рюкзака. Дальше, по улице, самой широкой из тех, что вели к нашей базе Запада, я обнаружил полтора десятка афганцев, собравшихся кругом. На большинстве была узнаваемая темно-зеленая камуфляжная форма афганской армии, а остальные оказались афганскими полицейскими с нашей же базы. На них были свободные голубые одежды, которые они обычно носили только по официальным поводам. Они явно покинули базу без разрешения, поскольку наш патруль никто не предупреждал, что в окрестностях могут быть союзники. Поскольку мы вышли патрулировать не так давно, это означало, что они ушли еще позже. И здравый смысл свой они тоже, очевидно, оставили на базе, поскольку оружия у них при себе не было. Ни у кого. не самые разумные деревны узади. Я подал Дэйву знак подойти поближе, как вдруг услышал отчаянный лай с того места, где собралась толпа. Присмотревшись, я заметил, что афганцы чему-то радуется и кричат еще громче, чем прежде. Потом в толпе показался просвет, и я смог разглядеть в центре круга двух обозленных псов. Мне сразу стало ясно, что происходит. «Твари!» — пробормотал я. Мало того, что неделю назад полицейские пытались поймать для боев бродячего пса. Они теперь устроили собачьи бои прямо в наузаде. Такого я представить себе не мог. Я увидел, как одна из собак упала в грязь с глухим, неприятным звуком. Второй пес, куда более крупный, прыгнул к ней, широко раскрыв пач, чтобы наброситься на собаку, пытавшись подняться с земли. лязнули зубы, псы пытались вцепиться друг другу в глотку. Это было единственное слабое место у обоих, поскольку от ушей у них остались только окровавленные шметки. Меня не так просто вывести себя. Давно научился не ввязываться в драки и спокойно проходить мимо. Но совсем иначе я реагирую, когда речь идет о жестокости по отношению к животным. Они не могут за себя постоять. И стерпеть этого я не мог. Я приехал в Афганистан помогать людям встать на ноги, а не потворствовать варварским обычам. С меня хватило случаев с собакой у полицейских. Я больше не хотел играть в дипломатию. Не Я двинулся в сторону опящей толпы. Сейчас мне было хорошо видно, насколько одна из собак была крупнее другой. Большая напоминала мастифа, та, что поменьше, мелочи отдалённые сходство с немецкой овчаркой. Хотя большинство афганцев стояли ко мне спиной, я видел, как они используют длинные палки, чтобы бить и подначивать собак. Сцена, которая разворачивалась, у меня на глазах была куда хуже всего, что я видел в интернете. Я всегда пытаюсь сперва понять чужую культуру и разобраться во всем, прежде чем осуждать. Но этим собакам никто не давал выбор Они либо дрались, либо их избивали, и я сломался. Афганцы были так поглощены происходящим, что даже не заметили моего появления. Псы вновь кидались друг на друга. Более крупный явно выиграл Он был сильнее и сумел сбить меньшего на землю. А теперь, оскалившись, готов был устремиться вперед и закончить бой. Афганцы закричали еще громче. Я ворвался в круг так решительно, что сбил с ног двоих полицейских. Они два успели подставить руки, чтобы не рухнуть в грязь лицу. — Какого черта тут происходит? — проорал я, оказавшись в центре круга. Скорее всего, это было бессмысленно. У меня не было переводчика Я надеялся, что злость в моем голосе преодолеет языковой барьер. Все как один они повернулись на меня. широко раскрытых глазах, вспыхнула ненависть. Но я отвлек их на пару мгновений, и этого оказалось достаточно, чтобы оба псарванули прочий из проход, который я создал своим появлением. Теперь афганцы принялись сердито орать на меня. Я понятия не имел, что они говорили, но подозреваю, что им очень не понравилось мое вмешательство. Через толпу, сгрудившуюся у меня в паре шагов, Наконец протолкался старший из полицейских. Он толкнул меня в грудь и начал что-то говорить, плюясь словами. Он был так близко, что я чувствовал мерзкий запах у него изо рта. Это было нестерпимо. «Отойди, чувак», — сказал я ему и силой толкнуло в грудь ладонью. Он оступился и плюхнулся на землю среди мусора. Пыль облачком поднялась вокруг него. В другой ситуации я счел бы это комичным, но сейчас было не до смеха. Так что я нарушил все правила дипломатии, потому что толкнул их старшего, но я плохо соображал, что я делаю в этот момент. «Не смей меня больше трогать», — произнес я, тыча в него пальцем, и взял за автомат, висевший у меня на боку. У меня было жуткое ощущение, что все это закончится очень скверно. Афганцы орали и вопили, надвигаясь все ближе и указывая в ту сторону, куда убежали собаки. и отступил на шаг, чтобы между нами образовалось свободное пространство. За это время полицейский поднялся на ноги. И тут я понял, что отступаю, вот-вот упру спиной в стену. Я осыпал ругательствами полицейского, который в свою очередь выкрикивал в мой адрес, вероятно, что-то не слишком вежливое. Я уже думал, что из этой ситуации невозможно выбраться невредимым, как вдруг Дэйв протолкался через афганцев и встал рядом со мной. Круто, — Пен бросил он, — а теперь отсюда. После чего ухватил меня за руку и потащил прочь туда, где стоял наш патруль. Я уже видел, что парни приготовились к бою. Очень быстро афганцы поняли, что если будут преследовать нас, то нас к носу столкнулся с солдатами. Парням даже не пришлось браться за оружие. До местных все дошло и без этого. Их загорелые и обветренные лица были искажены яростью. Дэйв дал знак морпехам, и мы двинулись прочь от устроенного мною переполоха. Когда мы отошли на достаточное расстояние, я обернулся на афганцев в последний раз и посмотрел на полицейского, которого сбил с ног. Он стоял неподвижно, но по-прежнему что-то орал. Его крики и ругательства звучали по всему правуку. Желание вернуться и размазать его по стене было нестерпимым. Меня трясло от бешенства. Но Дэй явно понял, о чем я думаю, и потащил меня вперед еще быстрее. Нам нужно было догнать патруль и оказаться в безопасности. Все понимали, что меня это всерьез. Я не собирался стоять и смотреть, как стравливают собак, и мне было плевать, что допускает такая культура. разрушенное строение стояло в западной части нашей базы, по другую сторону от пустой широкой площадки, отделявшей его от обитаемых зданий. Иногда полицейские там готовили, если по какой-то причине не успевали сделать это в дневные часы. Разводить огонь в тёмное время суток было запрещено. Талибы ни за что бы не упустили такую мишень. Строение было в плохом состоянии. Там не было ни окон, ни дверей, и стоял отвратительный запах. Из трещин в некрашенных стенах сыпалась пыль. С того момента, как наше подразделение прибыло на базу, На это здание мы не обращали особого внимания. Но сегодня решил заглянуть туда, поскольку хотел хоть ненадолго укрыться от палящего полуденного солнца. Температура сразу упала на пару градусов, стоило переступить порог и пройти в основное помещение. Сейчас прохлада мне казалась благословением. Но афганская зима стремительно приближалась, и у меня было мало надежды на то, что толстые стены будут хранить тепло. И никого отопления у нас не было. Центральное помещение было небольшим, два прохода вели из него в боковые, более просторные комнаты. В каждой из них имелось по небольшому окошку, пускавшему солнечные лучи. Но в целом здесь царил полумрак, и что-то разглядеть было непросто. Я снял с пояса фонарь и включил его. Мебели тут не было, на полу стояла какая-то кухонная утварь, валялась пара оберток. Однако чуть подальше я заметил, какую-то старую бумагу, придавленную пятью какими-то странными предметами, положенными друг на друга. Мне стало любопытно, я подошёл поближе. Предмет оказался грубо слепленной глиняной плашкой, похожей на облицовочную плитку, только раз в десять толще. Посредине плитки имелись четыре отпечатка длинных листьев, направленных из центра к краям, так что отчасти отминала компас. Я повертел тяжелую плитку в руках. Зачем кому-то было тратить столько времени и усилий, чтобы это сделать вместо того, чтобы заняться чем-то более важным? Я не мог найти объяснение. Мне казалось, что в этих краях выживание отнимает все силы. Я сделал еще три шага в темноту. Слева обнаружилась ниша, совершенно неприметная с первого взгляда. Я пригляделся и понял, что это еще один узкий проход, ведущий в маленькую кладовую. По глубине души я надеялся, что, исследуя это строение, Найду какие-то следы прошлого, хотя, разумеется, здесь должны были все исследовать задолго до меня. Чего я меньше всего ожидал, так это низкого угрожающего рычания, которое донеслось внезапной складовой. Это застало меня врасплох. Я поводил фонариком ниже и обнаружил источник звука. Лучи света отразились в два больших красноватых глаза. Из темноты вновь послышалось рычание. Глаза смотрели на меня, не мигая. Я отступил на шаг, чтобы осветить фонарем все помещение. Так мне удалось разглядеть собаку, свернувшуюся калачиком у дальней стены. Я сразу признал ее. Это был смахивающий на овчарку пес, которого заставляли драться у меня на глазах пару дней назад. у черт!» — сказал я. Мне это выражение казалось как нельзя более подходящим к случаю. Пес снова зарычал, но не пошевелился. «Какого черта он тут делал? И главное, кто его сюда впустил?» Я точно знал, что ворота стали неприступными с тех пор, как я всерьез занялся ими. — Это полицейские тебя сюда притащили, да? — шептом спросила собаку. Поскольку он был не таким уж маленьким, на полу в этой крохотной кладовке ему едва хватало места, чтобы лежать, свернувшись. Задние ноги были плотно прижаты к туловищу. Он поднял голову к свету, пытаясь разглядеть чужака, вторгшегося в его убежище. Теперь я видел, что мордовный впрямь слегка похож на овчарку, если не считать обрубков на мастюшей. Правый был все еще покрыт запекшейся кровью. Шерсть у пса на спине была короткой, палевой, а передние лапы до колен оказались белыми, как будто он надел носки. Пес лежал и смотрел на меня. — Значит так, я не съедобный сказал я ему, чувствуя прилив облегчения. Еда — это язык, который понимают все животные. Хочешь печеньку? — поинтересовался я. Я пустил фонарь на землю, чтобы пес мог меня как следует разглядеть. Я присел на корточки и полез в передний карман за галетами, которые носился бы постоянно. назвать их печеньем означало им сильно польстить. На вкус они больше напоминали затлый картон. Мы уже знали, что талибы могут напасть в любой момент. Никому не хотелось застрять на наблюдательном посту на несколько часов без всякой еды. Даже если после этих галет хотелось неимоверно Я протянул к собаке левую руку, держа печенье между большим и указательным пальцами. На тот случай, если он все-таки решит, что я выгляжу более аппетитно. Я уже видел у него какие клыки. Знакомиться с ними ближе мне не хотелось. Он снова зарычал. Это был низкий звук, как будто пробудился какой-то зверь из ночных кошмаров. Я вздрогнул, но все равно продолжал тянуться к нему. Нас с псом разделял еще добрый фут. «Тихо, Пен, спокойно!» — бормотал я сам себе, осторожно придвигаясь ближе. Я отчаянно надеялся, что пес меня просто пугает. На самом деле настроен не агрессивно «Хороший мальчик, я тебя не обижу, — негромко сказал я ему. Они вкусные, правда!» Махал коричневой галеты у пса перед носом. Если раз он дернулся, потом... посмотрел на Галету и с подозрением принюхался, сомневаюсь чтобы до сих пор ему доводилось пробовать что-то подобное. Потянувшись, сон попытался взять Галету зубами. Хороший мальчик, у меня еще есть. Меня порадовало, что в Галетах пес все-таки заинтересован больше, чем во мне. Я вытащил из зеленой упаковки еще одно печенье и подтолкнул к нему, но когда моя рука оказалась слишком близко, он внезапно гавкнул без предупреждения клацнул челюстями. Я отреагировал слишком быстро, метнулся назад и плюхнулся на задницу. Собака при этом не шевельнулась, двигалась только голова. Но угрозу он озвучил достаточно ясно. — Ладно. — Я понял, границ не нарушаем. — Все хорошо, мистер Злобный Пес. Я бросил ему и медленно поднялся. На этот раз он не стал тратить время и принюхиваться, а просто потянулся вперед, ухватив зубами угощение, принялся оживать. Так, приятель, я пойду принесу тебе воды, она точно не помешает. Я знал, что оставлять пса на свободе посреди базы нельзя. я не хотелось думать о том, какая участь ждет бедолагу в руках полицейских. Но база была теперь собаконепроницаемой, и он не смог бы сбежать, даже если бы захотел. Значит, мне предстояло вывести его наружу. Однако здравый смысл подсказывал, что мне это не удастся, пока пес не станет мне доверять. — Я уж точно не собирался тащить его за ворота насильно. Я вышел из здания чуть не ослеп от яркого, послеполуденного солнца. Дойдя до того места, откуда мы брали воду, я взял одну из канистр, которые использовали для мытья посуды. Она еще была полна на четверть. Вернувшись в дом, я обнаружил на полу большую серебристую миску, которую полицейские иногда использовали для готовки. Ее оставили на открытый огонь, и снаружи она вся почернела от копоти. а изнутри налипли пригоревшие остатки пищи. Наскоро сполоснул ее, постарался убрать пальцами хотя бы часть этой грязи, потом налил воды побольше и осторожно понес ее в полутемное помещение, где лежала сердитый пес. За время моего отсутствия тут ничего не изменилось. На этот раз я постарался быть поаккуратнее и вежливо поставил миску на пол. Я не хотел снова приземлиться на пятую точку. Пес не шелохнулся. Я слегка подтолкнул миску, он не зарычал. Хороший мальчик. Вот, видишь, я на твоей стороне, — сказал я самым дружелюбным тоном, на какой был способен. Взглянув на часы, я увидел, что до совещания в 16.00 остается всего ничего, так что пришлось высыпать остатки галет прямо в миску. До встречи, приятель. А пока приятного аппетита. Он радостно принялся за еду. Я ушел, но основной вопрос оставался по-прежнему нерешенным. Я и так, и сяк прокручивал его в мозгу, пока шел на совещание но ответа не находил. Как вытащить за пределы базы афганского боевого пса, не лишившись руки? Мне снился дом, когда писк будильника разбудил меня. Было полвторого ночи. Самое время начинает новый день. Всего два часа назад забрался в спальный мешок. Теперь расстегиваю молнию. Я ощущал ночную прохладу, так что одеваться и надевать ботинки пришлось как можно быстрее. К счастью, мне надо было пройти всего пару десятков шагов, чтобы оказаться в теплом помещении, где меня ждало дежурство в эфир. Проходя по открытой территории, я заметил силуэт, подсвеченный серебристым светом луны. Это был бойцовый пес. Безухая голова ясно выделялась на фоне глинобитной стены. Я остановился посмотреть на него. Без предупреждения он с трудом поднялся, подтягивая задние лапы и, пошатываясь, сдвинулся ко мне. Едва не пустился бежать, но тут же велел себе не от дурака и застыл неподвижно, дожидаясь, пока пёс подойдёт. Он приблизился, принялся обнюхивать мои штаны. Я внезапно понял, что всё это время боялся вздохнуть. Правой рукой я потянулся к собачьей голове. В последний момент до меня дошло, что, скорее всего, его никогда раньше не гладили, но был уже поздно. Моя ладонь почти касалась его морды. Я держал руку так, чтобы пес мог ее понюхать. Он несколько раз глубоко вдохнул воздух негромким звуком «Уф!», потом внезапно сел рядом. Стоило рискнуть. И осторожно погладил его по башке, стараясь не касаться тех мест, где были уши. Он не отшатнулся, а, наоборот, боднул меня в ладонь. Я почесал сильнее, так что он почувствовал. Пес при этом издал негромкое ворчание, но в этом звуке не было агрессии. Оно звучало гораздо мягче, чем прежде. Почти так же порыкивали от удовольствия Физ и бимер и решил, что все делаю правильно. Я снова посмотрел на часы. Они показывали час пятьдесят шесть. Через пару минут мне предстояло сменить дачи еще одного нашего сержанта в рации, хотя, скорее всего, он не стал бы сердиться, задержись я немного. Обычно в это время он играл в покер со связистом на другой линии. На окон они не ставили ничего дороже конфет. Сомневаюсь, что на всю базу у нас наличными нашлось бы хоть 200 баксов. Деньги здесь были совершенно не в ходу. Еще некоторое время я стоял под яркой афганской луной и дышал прохладным воздухом вместе с псом, который наслаждался человеческой лаской, впервые за всю свою одинокую и безрадостную жизнь.